Глава двадцать шестая. Новый день, как и предыдущий, начался рано, обещая стать длинным и насыщенным событиями. Вообще-то мне вся эта канитель даже нравилась. Давненько я не чувствовала такого подъема. Открытие салона на Земле — это скорее квест под названием «Найди денег и уложись в обозначенную сумму». Все ходы в этом бизнесе давно известны. Открыть ИП, арендовать помещение, закупить оборудование и материалы — нанять мастеров, дать рекламу — и вуаля. Никакой находчивости и предприимчивости не требуется, потому что фирмы и бренды, обеспечивающие индустрию всем необходимым, давно известны. Выбирай выгодные предложения. Здесь же, на Элмезе, иметь в арсенале лишь деньги и знания мало. Предстояло еще изобрести эти самые материалы и изменить мировоззрение местных жителей. В последние дни я чувствовала себя практически мессией. Мининым и Пожарским, Галеем или даже Менделеевым. Поэтому с огромным удовольствием подскакивала с кровати, едва первые лучи солнца заглядывали в окно и принималась за дела. Сегодня я вообще выспалась от души, потому что теперь у Бутистана отдельная кровать. А еще вчера, когда наш ужин принесла Дриада Осиния, я, не выдержав ее скорбного взгляда, пригласила прийти ко мне на процедуры. У меня появилась кое-какая мысль, и я попросила Лорику привести с собой бабушку. Для умудрённой опытом лесовины у меня был очередной необычный заказ. Сделать помаду, тени, и тушь. Примерный состав земных средств для макияжа я знала. Жиры, масла, вода, красителя. В современности, конечно, в косметику добавляют и консерванты, и отдушки, и разную синтетику. Но я решила сделать ставку на магию, которая всё это заменит. Попробую объяснить опытной лесовине, что мне нужно, и буду надеяться, что она поможет. Но это ещё не всё, что я задумала для решения проблемы Дриады. Но обнадеживать ни себя, ни её я пока не стала. Сначала нужно выяснить, осуществим ли тут татуаж. Я, конечно, в нём совсем не спец, но нарисовать губы смогу, хотя бы контур. Приведя себя в порядок, подняла Бутистана. Сегодня завтрак должны принести пораньше, потому что Лорика вчера меня порадовала новостью. На утро у нас аж целых две записи — на депиляцию и брови. Реклама-то работает. А после обеда придет еще Тера с сестрой. Дело движется. Правда, посовещавшись, денег с клиенток до открытия салона, которое состоится в выходной через четыре дня, мы решили не брать, чтобы обеспечить побольше рекламы и не путаться в налоговой отчетности. К тому же нам с лесовиной предстояло определиться с прескурантом. Я как раз в эти дни посмотрю, какие процедуры будут самыми востребованными, и прикину, сколько жительницы Ракада готовы за них заплатить. Умытый Бутистан вышел из ванной как раз, когда я принесла наверх завтрак. Усевшись за стол, мы обсуждали сегодняшний маршрут «Волчонка». Ему снова предстояло раздавать листовки. «Да честное слово, мне понравилось даже», — убеждал меня помощник в том, что эта работа для него несложная. «Листки берут с охотой, мадамы же любопытные, не переживай». «Не мадамы, а мадам. Не любопытные, а любознательные». «Утро доброе», — раздался голос лорики, прервав мои норовоучения. «Знакомьтесь, это моя ба, Веревика». бам а это Дорина и Бутистан». Мадам Веревика выглядела чуть старше Ло, и первый же взгляд сказал, в кого моя помощница уродилась такой красавицей. «Очень приятно, присаживайтесь к нам». Радушно пригласила я лесовин к столу. «Кстати, теперь у меня были запасные чашки для гостей, и я могла напоить их чаем». «Ох, Дарина, что я тебе сейчас покажу? Ты обалдеешь!» С придыханием заявила Лори, доставая из сумочки газету, и протянула ее мне, раскрыв на нужной странице. Я пробежалась взглядом по строчкам. «Что ж, можно сказать, мой вчерашний выход удался». Ну, это если принять во внимание, что чёрный пиар тоже пиар. Какой-то неведомый мне оборотень-крыс по имени Микушка в колонке светских новостей пафосно негодовал по поводу ужасно разнузданного поведения мадам Пападанки, которая, о ужас, гуляла по центру города в вызывающем наряде, повиснув на локте сначала уважаемого альфа-председателя, а потом другого, не менее уважаемого альфа, Главы департамента «Порядка». Бедные мужчины не имели возможности избежать позора, так как воспитание им не позволило прогнать прочь нахалку. На этом месте я от души посмеялась, но вот дальше автор статьи призывал общественность обходить стороной мое заведение, и это мне не понравилось. Он утверждал, что мастерская красоты призвана развратить умы местных дам и попрать законы матери-природы-создательницы. «Он просто идиот, Дарина». Погладила меня по руке Лорика, а Бутя запыхтел у меня над духом Прочитал статью, стоя у меня за плечом. «Ничего страшного, прорвемся». Отмахнулась я, спеша успокоить помощников, и вновь погрузилась в чтение. В конце статьи писака ушка упомянул пресловутый праздник и призвал жителей задуматься над тем, что их ждет, если я получу какой-то там венец. «М-да, про праздник я вчера у Лорики поинтересоваться забыла». Они с Бути завалили меня текучкой с порога. Да и сейчас совершенно не до выяснений деталей праздника и не до переживаний. Но позже я обязательно эту тему подниму. Что ж, дорогие мои, нас с вами сегодня ждут куда более важные дела, чем обсуждение глупой статейки. Я сложила газету и откинула на стол, краем глаза заметив, что Веревика улыбается. Хм, думаю, это хороший знак. «Ты не расстроилась, Дарина?» Удивленно спросила меня лоря «Расстроилась ли?» Прислушалась к себе и поняла, что никакой горечи не испытываю. «Совсем нет», — успокоила помощницу. Надежда на любопытство жителей столицы всё-таки победила обидные слова крыса. «Эта статья принесёт нам известность, поэтому нужно быть готовым к наплыву клиентов, так что за работу, дорогие мои». Я хлопнула в ладоши и бодро подскочила с дивана, подхватывая и увлекая бабулю Лорики вниз. Младшая лесовина отправилась за нами следом, а Бутя побежал в центр города работать. Для начала я решила провести для Веревики экскурсию по салону. А вот тут у нас спа-кабинет с фитобочкой. Мадам Веревика внимательно слушала, непонятные моменты уточняла. «Грандиозно, мадам Дарина! Мне очень нравятся ваши идеи!» Не уставала повторять она, получая разъяснение. А мне нравилось, что никакого осуждения во взгляде мадам Веревики не наблюдалось. Не могу так сразу сказать, оттого ли это, что бабуля обо мне наслышана от внучки, или местное население не так уж категорично настроено к переменам, как меня пытались убедить. Мадам Веревика, я бы хотела предложить вам совместное предприятие. Наконец дошла я до сути, усадив лесовину в гостиной первого этажа. Рада буду это обсудить. У нас большая семья». И расширение дела совсем не помешало бы. дало Моя помощница отчаянно закивала, подтверждая слова родственницы. «Дело в том, что мне нужна декоративная косметика». Веревика удивлённо вскинула бровь, и я поспешила пояснить. «Это специальная краска для лица. Я вам расскажу всё, что о ней знаю, если вы согласитесь сотрудничать». «Каковы условия?» Мигом превратилась Лисовина в деловую женщину. И тем понравилось мне ещё больше. Вы производите косметику, я делаю ей рекламу я отсылаю клиенток к вам в лавку. А за это вы поставляете мне образцы бесплатно. Также на остальную продукцию, которую я буду у вас заказывать. Краску, мази, травы, маски, шампуни. Всё в общем. На них вы мне сделаете постоянную скидку. Скажем, 30%. Как вам? Это выгодная сделка для обоих. «Я согласна, мадам Дарина», — не раздумывая, согласилась лесовина и протянула мне тонкую ладонь для заключения сделки. «Возможно, даже стоит открыть небольшой магазин при салоне, если дело пойдёт». Вдохновившись успехом, пошла я дальше. «И на это согласна. Я вам полностью доверяю, мадам Дарина», — ласково погладила меня по плечу бабушка Лорики. «И это не только потому, что благодарна за внучку, что вы так выручили мою Ло». «Это потому, что я придвижу и вашей свой успех». «Вы ясновидящая?» — уточнила я, затаив дыхание. «Ну а что? Мне бы сейчас какое-нибудь оптимистичное пророчество не помешало». «Нет». Тепло рассмеялась мадам Веревика. «Просто от вас, дорогая, идет такая сильная энергетическая волна, что иначе и быть не может». «Да?» — я очень удивилась. «Я и раньше слышала про то, что у меня мощная энергетика». Особенно часто, когда некоторое время после медучилища работала массажисткой в центре реабилитации. Мне в то время постоянно твердили про лечебные руки. Но ведь на Элмезе это могло означать совсем другое, волшебное. Неужели? «Вы думаете, у меня есть магия?» «Кажется, я перестала дышать». «Конечно есть, я в этом не сомневаюсь даже». «Вау, это же прекрасно, наверное». «У меня есть магия?» «Но вот какая, никак не пойму. Она неизвестная нашему миру. Ну вот, а счастье было так близко». «Но ты, девочка моя, не переживай», тут же успокоила меня Веревика. «Магия обязательно сама проявится, иначе и не бывает». «Как не переживать-то? Я ведь теперь изведусь вся. А надо сжать волю в кулак и собраться. Где Лударина?» Дала себе мысленную затрещину и сосредоточилась на текущих проблемах. Рассказала подробно про косметику, всё, что знала. Веревика записывала. Обмакивала деревянную палочку в узкую колбочку с чернилами и быстро выводила буквы, лишь изредка уточняя детали. «Эх, надо и мне поскорее освоить местную письменность». «Кармин добывали из насекомых, говорите?» Закусив кончик палочки, задумчиво протянула лесовина, когда я дошла до красного красителя, который еще в древности добавляли в помаду. Да-да, из самок-насекомых, живущих на кактусах. Как их звать этих насекомых, я не помнила. Их высушивали, толкли и обрабатывали раствором аммиака. Не знаю, известно ли вам это название, но я чувствовала его запах в едкой щавельке. Продолжай, мне кажется, я знаю, о чем ты. В азарте бабушка Лорики перешла на «ты», а поправлять её я даже не подумала. Такое обращение мне нравилось гораздо больше. Знаю, что оттенок красного зависит от кислотности, и, пожалуй, это всё. Я очень-очень надеялась, что профессиональный зельевар Веревика в этом всём разбирается и поймёт, что я имела в виду. Тем более про воск и животные жиры она всё быстро поняла. «Хм, есть у нас такие жучки», Мы их используем для создания дорогих красителей для тканей. Но есть и более дешёвые красящие средства из растений. Я полагаюсь на ваш профессионализм, мадам Веревика. Но учтите, что помада должна держаться на губах и не растекаться. И нужны разные оттенки. Я это поняла, Дарина. Завтра же пришлю первую пробную партию всех этих притирок. Это будет интересно. Бабуля Лорики выглядела очень заинтересованной. и горела нетерпением начать эксперименты. «В общем, я поехала работать, а вам удачи, девочки!» Мадам Веревика легко вспорхнулась с дивана, стремительно пронеслась к двери, мы с Лорей только за ней поспевали, лихо запрыгнула в свою припаркованную у крыльца повозку и была такова. «После общения с ней у меня язык не повернется, назвать эту энергичную даму бабулей даже в мыслях.